Дядюшка-паладин что-то крикнул ему с другого конца коридора, но Фолка не обратил на него ни малейшего внимания. В воздухе его комнаты еще ощущался запах крепкого, забористого, гномьего самосада. Отодвинутое кресло еще хранило очертания его могучей фигуры, более привыкшей жестким доскам постоялых дворов, чем комфорту и уюту хоббитских жилищ. Фолк вздохнул и взял на руки лежавший на постели клинок Мериодока, чтобы повесить его на обычное место над камином. И тут произошло неожиданное. Стоило пальцем хоббита взяться за древнюю костяную рукоять, отполированную пальцами стольких поколений гондорских воителей, как в глазах у него помутилось, и он наяву представил себе гнома, скачущего по бескрайним простору Плащ вился за плечами Торина, за поясом сверкал отполированный боевой топор, а со всех сторон, из-за каждого куста, пригорка или камня, в него направляли небольшие, но бьющие без промаха луки стрелки-карлики, И некому было предупредить гнома, остеречь его, спасти. Фолка помотал головой, отгоняя странное видение. Оно поблекло, но не исчезло. И тогда он нарочно, шумно стал придвигать к стене стул, чтобы водрузить на место клинок. «Фолка, ты почему не отзываешься, когда тебя зовут?» На пороге выросла фигура дядюшки. «Я тебе что сказал?» — Собирайся вместе с Многорадом, репу на торг повезешь. Давай, — Давай-давай, шевелись, лентяй, думаешь, вазы из тебя тоже я грузить буду. Дядюшка при этом продолжал что-то жевать. Крошки подли ему на грудь, он заботливо подбирал их и отправлял в рот. — Жаль, что вы стали такими домоседами. Прощальный взмах руки Торина его взгляд, обращенный уже не в своем теплом и покойном гнездышке хобитом а к убегающей вдаль дороги, к неблизкому и опасному пути. Что ему, вольно живущему гному, да его, фолка-сородичей, давно забывших терпкий вкус дальних странствий? И что остается ему, фолка-брандебеку, Возить на торжеще знаменитую на всю хобитанию Брандибековскую репу И слушать этого толстого, глупого дядюшку-паладина. Жаль, что вы стали такими домоседами! Фолку наполняла веселая, бесшабашная злость. Порывшись в углу, он достал оттуда Видавший вид заплечный мешок с двумя лямками разложил его на постели и спокойно принялся собираться. Некоторое время дядюшка ошарашенно следил за ним, а потом побагровел и заорал брызгая слюной, — Ты почему меня не слушаешься, а, бездельник, дурмоед, чтоб тебя приподняло да шлепнуло, как ты смеешь! почему не отвечаешь когда к тебе обращается старший вроде ббрадибеков истинный брандибек обязан быть почтителем к старшим и беспрекословно выполнять их распоряжение немедленно прекрати заниматься этой ерундой иди грузи телеги без Беса... дядюшка вдруг осекся фолк разогнулся и смотрел на него спокойно без страха и почтения, а с какой-то кривой улыбкой. — Не надо кричать на меня, дядюшка! — тихо проговорил Фолку. — Я это очень не люблю, и никакие телеги я грузить не пойду. Грузи сам, если хочется, а я занят. Казалось, дядюшка Паладин потерял рассудок, он зарычал, захрипел и бросился вперед на ходу занося руку для оплеухи я от тебя негодяй фолку отступил на шаг и выхватил меч из ножен. и и хоббит стоял молча и не шеввелясь но клинок был недвусмысленно направлен в живот дядюшки